Глава 25. Событие 70. Я вегетарианец не потому, что я люблю животных, просто я ненавижу растения. Уитни Браун. Пока молодежка Динамо громила югославов, взрослые тоже играли. Два матча провели, совершенно разные матчи. 10 июля Динамовцы 4-2 выиграли у ВВС, а через 5 дней выиграли, укрыли в Советов Москва 3-0. Но если в первой игре это была заруба что в следующем матче, играя с самым слабым клубом группы, выиграли, конечно, но именно на классе, а не на задоре. Бегали, попиновая мяч. Вовка вернулся 18 июля, а 20-го должен был состояться один из самых важных матчей чемпионата. Предстояла встреча с ЦДК. Якушин завел Вовку к себе в кабинет после тренировки и мотнул головой, указывая на стул Венский. «Ты что, Фомин, верующий?» Как на больного хитрый Михей посмотрел. Нашелся, блин, воинствующий атеист. Нет. А что опять случилось, Михаил Иосифович? Ох уж эти хроноаборигены. аборигены Учудят иногда такое, что хоть стой, хоть падай. Но ты сейчас по краю поля ползал на коленях и поклоны бил. Ты комсомолец? Взгляд не изменился. Фу, напугали вы меня, товарищ тренер. Это я в Югославии с трех стадионов кусочки газона откопал, и теперь у нас с краешку поля прикопал пока. Нужно будет с директором стадиона поговорить не знаю секретная ли это трава но на трех стадионах что в хорватии что в самом белграде газон ни в какое сравнение с нашим лысым не идет партизанты точно с партизана самая лучшая трава артист бляха муха вот что володя не совсем тебя понимаю и не верил в твою галематью но это блин горелый работает пацаны взрослых громят и у нас и там в югославии Кроме того, Аполлонов на меня рычит, чтобы пригляделся к твоей методике, и в то же время всеми карами небесными стращает, если я тебя угроблю словом». Хитрый Михей покачал головой, видно, сам себе удивляясь. «Завтра играешь во втором тайме, вне зависимости от результата». Гранаткин Валентин Александрович сказал, что медаль будет выдаваться игроку, принявшему участие в десяти играх, в том числе и решающих, так что готовься. Почти в каждой игре будешь выходить». Спасибо, Михаил Иосифович. Пока не за что. А тренировки? Начал вставать Вовка. Тренировки? Не, тренировки пока я сам буду вести. Ты уж со следующего года. Да шучу. Напиши план, будем потихоньку внедрять. Сам понимаешь, если в середине сезона резко нагрузки увеличить, то можно и навредить больше, чем эта польза принесет. Со следующего года. А с пацанами сам уж даже лезть не буду. Понятно. Нет, непонятно тебе. Рожа не сияет. Сам говорю. На полную ставку тебя оформим тренером. Там полно бумажных препятствий было, но ты их одним махом смел. Мастер спорта может работать тренером без специального образования. А сегодня в газете сам читал, что ты теперь мастер спорта. По стадиону я поговорю с директором. Подойдет к тебе Василий Семенович, покажешь, куда ты ворованную травку прикопал. А говоришь, комсомолец у братского югославского народа траву украл. Позорище. Позорище по-сербски это театр, точно артист.